«Burned the cakes» — сжег лепешки. Впоследствии Альфред возобновил военные действия против датчан и в конечном итоге отвоевал свое старое королевство, заключив мир после блестящей победы над главнокомандующим викингов Гутрумом при Эддингтоне в 878 году. Однако при этом непонятно зачем Альфред отдал врагу половину страны, всю ее часть к востоку от границы между Лондоном и Честером — С того момента она получила название Дейнло, или территория действия датского права. В ответ на такую уступку Гутрум согласился принять христианство. Альфред стремился к тому, чтобы ни один из скандинавских захватчиков более не мог с легкостью совершать набеги на его королевство и незамедлительно приступил к созданию целой сети городов-крепостей для защиты своей территории. План сработал. Ко времени вступления на престол его внука, Контроль Уэссекса над всей Англией был полностью обеспечен. В битве при Бруненбуре в 1937 году Эстельстан наглову разбил войска королей Шотландии, Стратклайда и Дублина, и установил в Англии англосаксонское королевство. Никто до сих пор не может точно сказать, где находился тот самый Брунанбур. Наиболее правдоподобной представляется версия Тинсливуд, неподалеку от Шеффилда. Последним королем Англии, в кавычках, то есть последним, кто правил лишь Англией и ничем другим, был Гарольд Годвинсон, или Гарль II. Его преемник Вильгельм был уже не просто королем Англии, но и герцогом нормандским, так что вплоть до 1558 года, когда Кале был окончательно сдан французом, английская корона контролировала весьма значительную часть Франции. Кто и против кого сражался в Колладенской битве? Колладенская битва произошла в 1746 году и завершилась разгромом Якобитского восстания в Шотландии. Эта битва решила судьбу Шотландии. Британское правительство объявило, что не намерено больше мириться с неуправляемой племенной общиной. Горцы были жестоко наказаны, а клановый уклад шотландского общества полностью разрушен. По сути, Шотландия против Шотландии. В армии, одержавшей победу над красавчиком принцем Чарли в 1746 году, Шотландцев было больше, чем в собственном войске юного претендента. Красавчик Чарли — одно из прозвищ принца Карла Стюарта, 1720-1788, сына Якова Эдуарда Стюарта, 1688-1766. Его еще называли юный претендент. Помимо трех батальонов шотландцев снизин, Лоуленд Скотс. Ганноверская армия под командованием герцога Камберлендского включала в себя хорошо обученный батальон шотландских горцев Хайленд Scots из клана Монро, крупный милицейский контингент из горного клана Кэмпбелов и большое число горцев-пехотинцев из кланов Маккей, Росс, Ган и Грант, сражавшихся под началом английских офицеров. Шотландская низменность – район Центральной Шотландии, долины рек Форт и Клайд. В Якобитской же армии три четверти личного состава были шотландцами-горцами, остальные шотландцами – с низин, плюс небольшой контингент из Франции и Ирландии. Шотландская якобитская мифология представляет Колоденскую битву как сражение Шотландии против Англии, но, по сути, это был бой Шотландии против Шотландии. Якобитское восстание 1745 года началось с победы шотландских горцев в сражении у...